Эпилог один Ради этого человека. Я все испортила. Я рассталась подобным образом с человеком, которого искала всю свою жизнь. И в этот эмоциональный момент я сделала то, что делать была не должна. И как с завтрашнего дня я должна смотреть ему в глаза? Он ответил мне, что тоже любит меня. Это делает нас парой. Должна ли я теперь обращаться с ним по-другому? Доброе утро! Зевая появился виновник моих переживаний. С сонным выражением лица он подошёл к нам. Казума, начавший упаковывать свою поклажу, прежде чем привел в порядок свои волосы, после сна ответил. «Юн-Юн, давай вернёмся обратно телепортом». Возвращение обратно в Акселе крепости заняло бы лишь мимолетное мгновение. Но так как мы прошли весь путь сюда во время нашего путешествия, мы решили отправиться на горячие источники на обратном пути, чтобы расслабиться. «Я на самом деле не против этого, но почему ты ни с того ни с сего поднял эту тему?» Когда Юн-Юн задала ему этот вопрос, он стал себя как-то подозрительно вести. «Да, ничего такого. Я, знаешь ли, просто очень соскучился по Акселю». Сразу после того, как Азума сказал что-то настолько наигранное. «Да, я хочу побыстрее вернуться в Аксель для сердечного воссоединения с Императором Зелом. Давайте вернемся поскорее и устроим праздничную вечеринку. В конце концов, мы одолели злого бога». Аква объявила о своих планах без какого-либо намека на скрытый мотив. Всё, что она хотела, повеселиться со всеми. «Ты права. В этот раз мы должны гордиться приложенными усилиями. До этого момента мы бились боссами армии короля демонов, потому что были вынуждены делать это. Но в этот раз мы сошли с ним по своей воле и сумели его ещё и победить», сказала Даркнес, выпитив грудь в горделивой манере. «Но...» «Хотя, если быть честными, ты ничего на самом деле не сделала». «А?» У Даркнес, в момент гордости, который был украден Казумой, навернулись слёзы на глаза эй юн юн ты хочешь остаться с нами если не хочешь то не обязательно а ах ты обо мне а -м -м. если вы позволите мне присоединиться я с радостью когда все казалось хотели устроить сегодня ночью праздник и обсуждали планы казума сказал а кстати я не вернусь сегодня ночью не то чтобы он был Аквой. так почему он выдал что-то невежественное ты не вернешься тогда куда ты собираешься пойти «То есть, когда ты идешь гулять с друзьями, что конкретно вы делаете?» «Хм, это... Разве ты не понимаешь? Это просто то, что друзья делают вместе, знаешь ли?» Острая интуиция Алого Мага подсказывала мне, что он собирается заняться каким-то подозрительным дельцем. «То есть, просто занимаешься чем-то с друзьями? Скажи им, чтобы тоже приходили. Это редкий шанс собраться всем вместе. Чем больше, тем лучше, не так ли?» «А?» Выражение лица Казума было похоже на такое, будто он увидел конец света. Вновь я подтвердила силу моей интуиции. Несмотря на то, что я не знаю, что он собирается делать, это, очевидно, не приведет ни к чему хорошему. Я шла с понурившим плечи Казумы и похлопала его по спине. «Ну-ну, почему бы нам не выпить сегодня ночью вместе с Казумой, чтобы отпраздновать наши достижения?» «Эй, ты вообще знаешь, почему я не остаюсь на ночь?» С неохотой сказал Казума. Тем не менее, я не знала, что он имел в виду. «Откуда же мне знать? Кстати, так ты куда собрался?» «Кафе. Ты знаешь, что кафе, которое работает до утра?» «Кафе, работающее до утра?» В Акселе лишь одно заведение попадает под это описание. «Ты после того, что случилось прошлой ночью, ты решил такими вещами заниматься?» М -м? Что случилось, Магумин? Твои глаза такие алые. Чем это так взволновано? «Вспомнила то, что было вчера ночью?» «Этот парень! Нет, успокойся немного!» Хоть мы и сказали, что любим друг друга, мы не говорили, что стали встречаться, что означает, что у меня нет никаких оснований сердиться. Это то заведение со множеством сексуально одетых Онисан? М? Таких девушек любит Казума? А, так ты знаешь о нем. Насчет девушек? Ну, даже не знаю. Ответ его был полон нерешительности. Раз уж мы говорим об этом, могу ли я узнать, какие девушки нравятся Казуме? Какие девушки? Ну, раньше я не задумывался, как их можно назвать. Я бы сказал, что это длинноволосая, пышногрудая девушка, любящая меня до безумия. Услышав ответ, который он сделал с такой легкостью, я подумала, что должна присмотреть любовь к этому человеку. После вчерашнего не должны ли предпочтение быть гораздо ближе ко мне? Эй, что такое? Я слышал, что если вздыхать так много, твой показатель удачи уменьшится. Он не был популярен, потому что всегда был таким. Ну что же. Было бы прекрасно, если бы я была единственной, кто любит этого странного человека. «Эй, подготовка телепорта завершена!» Все собрали наши вещи вместе. «Отлично, я поживу отдельно недельку на награду за квест. Хотя я на самом деле не знаю, насколько велика награда». Понятия не имею, почему он хотел неделю жить отдельно, но, как обычно, вряд ли он задумал что-то хорошее. Размышляя об этом... «Телепорт!» Я решил отпустить волосы подлиннее. Эпилог 2. Дорогой он и сама. Примерно через неделю после того, как мы вернулись в Аксель. Я уже было поставил тарелку, чтобы покормить чумуски, но был остановлен вошедший в комнату Магумин. «Казума, ты не многовато ли её кормишь? Ты не должен так сильно сходить по ней с ума, знаешь ли?» «Но этот малыш не прекращает есть. Вот-вот, покушай ещё и расти быстрей. Прежде чем ты станешь той Они-сан, я надеюсь, мы сможем хорошо поладить. А ещё прости, Магумин, за то, что она использовала на тебе магию взрыва. Тут письмо для тебя». Я на самом деле не знаю, чем оно. Письмо для меня. Это снова от продавца, что продают драконе яйца? С тех пор, как я купила императора зелья, он шлет мне эти письма каждый день. Обманутая идиотка приманила к нашему дому множество мошенников. Если оно отправлено к Азуми, то там, вероятно, ничего хорошего. Позволь мне взглянуть. Держи. Я не могу не чувствовать, что я уже видела этот конверт где-то. Магумин передала конверт Даркнес. Даркнесс открыла конверт, взглянула внутрь и без промедления затолкнула его в нагрудный карман. «Эй, что это ты пытаешься сделать с адресованным мне письмом?» Как и сказала Аква, это письмо от того продавца. «Как ей и предсказывала. Разве это не здорово, Казума? Во всех письмах, адресованных мне, ко мне обращаются. Это письмо адресовано той, кому вручена судьба дракона, искательница приключений с величайшей славой и могуществом». Не обращая внимания на несущую чушь Акву, я обратился к Даркнесс, пытающуюся не смотреть мне в глаза. «Эй, дай-ка мне письмо!» «Нет, не дам!» Мгновенно ответила Даркнес и тут же свернулась клубком, будто она была женщиной, пытавшейся защитить своего ребенка. Видя это поведение, я мог сказать, кто был отправителем. Потому что я уже видел это раньше. «Это Айрис, да?» «Айрис ведь отправила мне письмо!» «Как ты догадался? Нет, в смысле это просто...» Я беспощадно протянул руки к груди Даркнесс, покуда она отчаянно пыталась опровергнуть мои утверждения. а а «Глядите-ка, как я и думал, это письмо отправила мне Айрис!» Даркнес сложила руки на груди и согнулась. «Не думай, что если спрячешь письмо на груди, я его не трону. В конце концов, я больше не слабак, которым я был. Я переродился в безжалостного человека. Полноценно наслаждаясь трепетом своей победы, я взял письмо. Сломав королевскую печать, я его развернул. «Дорогой сама. я узнал о твоих великих достижениях в близлежащей крепости». Ты всегда первым оказываешься в опасных местах, так что я немного беспокоилась за твое здоровье. Просто чтение заголовка письма согревало мое сердце. На этот раз у меня просьба Кони Сама, который стал одним из величайших авантюристов страны. Потом я прочитал последнее предложение. На самом деле я собираюсь встретиться с принцем соседней страны, с которым помолвлена, так что хотела бы, чтобы он не сама был моим телохранителем. И в злобе порвал письмо. Послесловие. словия автора. Магумин была очень магумин в этом томе, но я решила, что она должна почувствовать зловоние этой любви совсем скоро. Я действительно не намеревалась это делать так насильно, но есть предел моим навыкам как невинного и неопытного писателя. Я продолжу пробовать новые элементы письма и совершенствоваться каждый день. Однажды я напишу что-то, что заставит всех расхохотаться. В этом томе мне помогала Мишима Короне-сенсей, эс и все остальные, кто был связан с процессом публикации. Все, кто обеспечил книги, спокойное и успешное издание. Наконец, я искренне хотел бы поблагодарить вас за то, что вы купили эту книгу. Послесловие художника. Спасибо всем за покупку девятого тома. В этом томе настала очередь Магумин блистать на главной сцене. Я по-настоящему завидую Казуме. Спасибо всем за поддержку. Второму сезону аниме включили зелёный свет, а спин-офф «Взрыв Магумин» выйдет в формате манги. Будет ещё много коносубы. Когда я думаю, что серия будет продолжаться в том же духе, это заставляет меня волноваться. Мишима Куране Озвучивал Злу Шаман в начале 2021 года. Спасибо за прослушивание. Всем пока.